Часть 3. Введение в анализ графиков. Глава 27. Торговые возможности с низким риском на рынках Великобритании и США. В этой части я хотел бы проиллюстрировать некоторые принципы, о которых было рассказано в книге на реальной динамике рынка. Я старался не слишком тщательно подбирать графики, так как думаю, что важно рассматривать обычную в кавычках рыночную динамику, а не специально подобранные примеры для того, чтобы проиллюстрировать то или иное явление. Слишком во многих книгах можно увидеть аккуратно отобранные графики с целью доказать то, что на самом деле является очень сомнительным. На рынке иногда случается всё что угодно, но рассмотрение исключительных случаев нельзя назвать полезным процессом аналогично если мы возьмём 100 аналитиков или гуру тогда по статистике хоть кто-нибудь из них будет прав в любой момент времени это называется синдром везучей мертышки любопытно что на этой статистической закономерности может быть построено целая карьера Если случится так, что вы станете счастливой мартышкой на год, вы вполне можете остаться ею на всю жизнь. Я могу привести в пример несколько аналитиков, которые когда-то выполнили данные критерии и с тех пор не оказывались правыми слишком часто, но они, тем не менее, остаются хорошо известными. Очень забавно. На рисунке 27.1 показано резкое падение в виде шипа. На открытии вертикальная линия соответствует окончанию сессии предыдущего дня. Также можно заметить два пика покупки, образовавшихся по пути к вершине. Трейдеры могут использовать такие пики различными способами. В качестве примера рассмотрим пик продажи, который мы увидели 5 мая. Один из ключевых аспектов состоит в том, что бар показал пик выше максимума предыдущего дня, и я считаю это важным. Пик, который не демонстрирует подобного, не является столь сильным сигналом. Что касается пика покупки, то он будет более сильным в том случае, если пробивает минимум предыдущего дня. Почему это так? Потому что он сильный. Попробувалы очевидно поставленные в этой зоне стопы заставил их сработать, но не смог показать значимые продажи в случае пика покупки, и на самом деле показал достаточно значимую покупку, в результате чего пик и образовался. Это означает, что до тех пор, пока ситуация как-либо не изменится, данный уровень будет являться очень сильным уровнем поддержки. Обратное утверждение справедливо относительно шипов продажи, как видно на графике. Случилось так, что этот шип продажи показал максимум на отметке 6105, что стало максимальной ценой месяца, чего я не знал в тот момент, когда записывал на диск этот график. Уровень данного шипа 6105 был достигнут повторно во вторник 7 июля, но не был преодолён. На рисунке 27.2 показан дневной график FTSE, на котором также отмечен этот максимум. У трейдера есть несколько альтернатив при торговле подобных шипов. Он может дождаться, пока цена не уйдёт на X пунктов от максимума, где X переменная, которую трейдер определяет по собственному усмотрению. Чем меньше X, тем больше ложных сигналов вы получите. Чем больше, тем больше каждая сделка будет вам стоить. Помните, что бесплатных обедов на рынке не бывает. В качестве альтернативы можно дождаться, пока не будет пробит минимум 30-минутного бара. Смотри систему XXX в главе 22. Вы также можете использовать и 5-минутные бары. Смотри систему 5 в главе 22. Подобную динамику можно увидеть очень часто. Сигналы имеют больше смысла, если есть некоторые более долгосрочные соображения, типа продолжающегося тренда или явного экстремума, также свидетельствующие в пользу сделки. В данном случае мы наблюдали сильный рост до шипа и вероятность того, что рынок был несколько перекуплен, то есть что на нём осталось лишь немного покупателей, и я не имею в виду какой-нибудь бессмысленный осциллятор, была очень высока. Мы также находились в окрестностях круглого числа 610. И сигнал представлял собой ложный прорыв выше этого уровня. Таким образом, он вбрал в себя несколько принципов, о которых я рассказывал в этой книге. Неудивительно, что последующее падение оказалось достаточно устойчивым. Вне зависимости от того, какой механизм входа трейдер использовал бы для отработки этого движения, Он бы вышел из него на каком-нибудь максимуме. Насколько этот максимум был бы высок, зависело бы от техники выхода. На рисунке 27.3 также представлен шип продажи на открытии, но в этот раз можно увидеть несколько отличий. Во-первых, мы увидели открытие с большим разрывом гэпом вверх. Так как рынок стремится максимизировать объёмы торговли, он будет стараться закрыть гэп, чтобы проторговать его. Так что мы видим сначала шип продажи, затем неудавшийся ретест, после чего рынок закрывает гэп. Всё, как обычно. Затем на минимумах мы видим два шипа покупки. Они предполагают начало ралли, которое мы и видим впоследствии, пусть и не слишком сильное, но всё же ралли. Вот как я торговал в эти дни. 7 июля я был немного самоуверен. Я продал опционы кол cool с ценой исполнения 5800 и 5850. Фьючерсы находились чуть ниже отметки 6100. Я был полностью захеджирован и ожидал получения хорошей прибыли 15% и более по наступлению истечения меньше, чем через 2 недели. Находясь в такой позиции, я обычно торгую нечасто. Я не вижу смысла жонглировать позицией, которая выглядит хорошо. Так что 7 июля я проигнорировал шип продажи, так как в тот момент тренд явно выглядел восходящим, что мне вполне подходило. Но после того, как мы увидели неудавшийся ретест, я начал следить за позицией более внимательно. Возможно, мне следует повторно изучать динамику рынка каждый вечер, и на самом деле я настоятельно рекомендую так делать, хотя сам предпочитаю дождаться, пока рынок скажет мне, что ему пора уделить больше внимания. Пик продажи подсказал мне именно это. На рисунке 274 представлена 30-минутная динамика индекса, и вы можете видеть, как я обозначил пять волн роста. Да, это элемент теории Эллиотта, к которой у меня есть некоторая неадекватная привязанность. Смотри приложение 5. Подобный отчёт волн даже нельзя назвать хорошим, но он заставил меня призадуматься. Кроме того, 9 июля было возможно увеличение процентной ставки. Когда я полностью захеджирован, я всегда помню о том, что резкий обвал может оказаться очень болезненным. Я потеряю деньги не только на фьючерсах, но и на опционах пут, которые я продал для того, чтобы уравновесить опционы колл. Так что я решил, что будет лучше предпринять некоторые действия для того, чтобы частично предвосхитить событие на тот случай, если резкий обвал всё-таки произойдёт. Под этим я понимаю, что если я хочу снять свои хеджи, то я хочу снять их тогда, когда это удобно мне, а не тогда, когда я вынужден это делать. Одно замечание по поводу человеческого фактора. Я часто ловлю себя на том, что не хочу торговать, потому что позиция выглядит весьма привлекательной в том состоянии, в котором она есть. И так как моё хеджирование обычно приводит к потере денег, я предпочитаю не делать этого до тех пор, пока не вынужден. Но я думаю, что такое отношение является неправильным. Намного лучше рассматривать такие ситуации как возможность ещё более улучшить её. Ваш настрой должен быть позитивным. Отрыбатывайте сигналы по мере их поступления. Возможно, позитивное отношение должно стать ещё одним уровнем пирамиды. На самом деле вы, возможно, найдёте полезным вида изменить свою пирамиду трейдинга подобным образом. Не следует ограничивать себя в использовании этой модели. Однако не рекомендую удалять какие-либо уровни. Пропустив утренние сигналы, за что я себя не ругаю. Это всё время происходит. Я открыл короткую позицию, как только последующий ралли оказалось слабым. Так что к моменту формирования второго шипа по покупке я был в короткой позиции, что хорошо, так как в противном случае я мог бы открыться на минимумах. Когда я хеджируюсь, я размещаю много стопов выше дневных максимумов и ниже минимумов. Я часто продаю минимум и покупаю максимум дня. Думаю, это надо уметь. Но это не имеет большого значения, стратегия всё равно работает. Затем я вышел, когда началось ралли ближе к закрытию. Я потерял 13 пунктов, что хорошо, так как я получил 700 пунктов по опционам и был рад потерять 13 ради того, чтобы сохранить эту позицию. Некоторая утечка есть всегда. Каждый пункт FTSE соответствует 10 фунтам. На следующий день, 8 июля, вновь смотрю рисунок 27.2. Я был немного настороже и был готов открыть позицию. Когда я увидел шип продажи на открытии, отмеченный как OR, я открыл короткую позицию на уровне 6.080 против максимума шипа на отметке 6.090. Другими словами, отметка 6.090 была опорной точкой для моей короткой позиции. Всегда полезно иметь надёжную опорную точку, желательно оконечность пика. Пик удержался, и я продал ещё один контракт по 6.043, разместив стоп под дневным минимумом. Но падение не пошло далеко, а рынки США выглядели хорошо. Я закрыл один контракт по 6.042, намереваясь остаться в короткой позиции по одному контракту, но после этого американские рынки стали выглядеть ещё лучше. Мы ещё немного подросли, так что я зафиксировал прибыль по оставшейся части позиции на уровне 6.050. Таким образом я сделал порядка 30 пунктов и сохранил позицию. Так что в тот день я неплохо поработал. У меня на руках осталось 700 пунктов. В главе 28 детально рассматривается целая кампания по торговле опционами. На рисунке 27.5 представлена 30-минутная динамика английского рынка GILD. На графике я отметил ключевые моменты. Цифры 1, 2 и 3 – неудавшиеся ретесты. Мне кажется, это достаточно четкие сигналы. Цена идет вниз для того, чтобы протестировать минимум не достигает его, после чего развивается ралли. Конечно, такие сигналы работают не всегда, но я не вижу ложных сигналов на этом графике. Цифра 4 соответствует примеру шипа покупки, образовавшегося в ходе торговой сессии, а не на открытии. Это всего лишь подтверждает восходящий тренд, очень краткосрочный развивающийся в этот момент и из-за скорости движения не является сигналом, который можно торговать. Это объясняется тем, что точка входа и опорная точка стоп могут оказаться на слишком большом расстоянии друг от друга, сделав таким образом сделку неприемлемой с точки зрения управления капиталом. Но в этом случае всё зависит от вашей системы УК. На рисунке 27.6 представлена 30-минутная динамика индекса S&P 500. На ней представлен отчёт волн по Эллиоту, и для этой цели я предпочитаю использовать индекс, а не фьючерсы, причём практически только для этого. Это объясняется тем, что рынок фьючерсов имеет тенденцию преувеличивать движения, и, по моему мнению, правила, требующие особой точности, нарушаются. Например, на графике представлено пятиволновое падение от пика, сформировавшегося на отметке 11.66 09 8 июля. Я внимательно следил за этим, так как моя позиция по опционам на FTSE требовала внимания, и я чувствовал, что это пятиволновое падение может оказаться значимым. Из этого следовали две вещи. Во-первых, падение, вероятно, уже выдохлось или было близко к этому, так что я подумывал о покупке фьючерсов на S&P или на индекс Доу-Джонса на переломе. На рисунке 27.7 показаны те действия, которые я предпринял по фьючерсам на Доу. Второе следствие заключалось в том, что мы должны были увидеть лишь корректирующее ралли, которое тем не менее можно было очень хорошо отыграть. И за которым должен был последовать ещё один нисходящий тренд. Таким образом, я ожидал сигнала на покупку. Само по себе пятиволновое падение можно назвать значимым, потому что оно соответствует двум основным правилам Эллиотта. Первое гласит, что третья волна не является самой короткой. В действительности, в большинстве случаев она является самой длинной. В соответствии со вторым правилом, волна 4 не прошла выше минимума волны 1. Именно это правило часто не соблюдается на рынке фьючерсов. Читатели, которые интересуются теорией Эллиота, что я обычно не рекомендую, могут также взглянуть на рисунок 27-8. На нем представлено большее по масштабам 5-волновое ралли, начавшееся после формирования минимума, прочного минимума в виде шипа в конце октября 1997 года. Волна 5 этого масштабного роста начавшаяся в конце мая 1998 года на минимуме, отмеченном цифрой 4, в свою очередь, также подразделяется на пять волн. Можно было бы предположить, что третья волна этой пятой волны закончилось. Так что пятиволновое падение на рисунке 27.6 могло означать, что мы могли наблюдать формирование четвёртой волны перед посредней пятой волной. Да, всё это может выглядеть несколько запутанно, но потенциально применимо. Это могло означать, что мы находимся около важной разворотной точки, около пика, который должен был сформироваться в конце июля начале августа, и за которым должен был последовать резкий откат. Я рассказываю об этом, так как это важный сигнал. Конечно, когда эта книга будет опубликована, будет ясно, что случилось на самом деле, но я обещаю не мошенничать. На самом деле мы действительно увидели ключевой пик в июле 1998 года. Отметим что сигналы, о которых рассказывается в этой книге, работают не во всех случаях. И это важный урок, который трейдер должен усвоить. Нет ничего плохого в том, что ваше мнение окажется ошибочным. Трейдер должен ожидать этого. Аналитики не занимаются ничем другим, так что им проще. Я не хочу сказать, что аналитики не занимаются ничем другим, кроме как формированием ошибочного мнения. Я имею в виду, что всё, чем они занимаются это анализ рынка, то есть они не торгуют. По моему мнению, с точки зрения трейдера, анализ лишь порядка 5% всей игры трейдера можно сравнить с канатоходцем. Я раньше думал, что канатоходцы учатся держать равновесие, но это не так. Кандидат-ходец учится жить в условиях отсутствия равновесия. Аналогично трейдер не может надеяться на то, что ему удастся полностью избежать риска. Он должен научиться жить в условиях риска. Я также думаю, что жизнь редко предоставляет нам возможность находиться в условиях стабильности и безопасности. Мы должны научиться жить в условиях нестабильности и опасности. И это правильно.